На Таню сначала подействовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка. И слезы у ней тоже стояли в глазах, но она, не отказываясь, ела свою долю. Увидав мать, они испугались, но, вглядевшись в ее лицо, поняли, что они делают хорошо –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 Прежде бывало так, что мисс Гуль найдет и покажет ей. Но теперь она сама нашла большой березовый шлюпик и был общий восторженный крик «Лили! Нашла шлюпик!». Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву в тени березы, и курил тютюн. А из купальни доносился до него неумолкавший детский веселый виск. Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости. Хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купание, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купанием со всеми детьми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 Когда уже половина детей была одета, в купальне подошли и робко остановились нарядные бабы, ходившие за сныткой и молочником. Матрена Фильмонна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку, и Дарья Санна разговорилась с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились И разговорились, тотчас же подкупив Дарью и искренним любованием детьми, которые они выказывали. Ишь ты, красавица, беленькая, как сахар, говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой, а худая, да, больна была, лишь ты. Знать, тоже купали, говорила другая на грудного. Нет, ему только три месяца, отвечала с гордостью Дарья И Ишь ты! А у тебя есть дети? Было четверо. Двое осталось, мальчик и девочка. Вот в прошлый мясоед отняла. А сколько ей? Да другой годок! Что ж ты так долго кормила? Наше обыкновение три поста. И разговор стал самый интересный для Дарильсанны. Как рожала, чем был болен, где муж, часто ли бывает. Дарильсанне не хотелось уходить от баб. Так интересен ей был этот разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарья Альсанне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши. Бабы и насмешили Дарью Александру, и обидели англичанку тем, что она была причиной этого непонятного для нее смеха. Одна из молодых баб приглядывалась к англичанке, одевавшейся после всех.